Ласково спросил, «Как тебя зовут, девочка?» «Оля», — чуть слышно прошептала она, «Твой отец пограничник, комиссар?» Оля низко опустила голову и ничего не ответила. «Не бойся, я поляк, и тебя не обижу. Вот возьми печенье». Фельдшер взял со стола пачку печенья и сунул ее растерявшейся Оле. — Ступай, малышка, и поправляйся, милая. Когда они шли по тихой садовой дорожке, Оля спросила, — Тетя Ганна, а как зовут этого хорошего дедушку? — Я, милая девочка, даже и не узнала его имени. А вернуться к нему, наверное, уже нельзя. Прошло несколько дней, Оля начала поправляться. Александру Григорьевну... Франчишка отвела в перстунь. Осталась Оля одна в чужой семье. С утра она брала в руки палочку, выходила во двор и, прихрамывая, гнала пасти гусей к берегу Августовского канала. С первых же дней ее трудовой жизни с ней начал враждовать старый злой гусак. Как только Оля подходила к стаду, глава гусиного семейства вытянув шею, по-измеиному шипел, растопырив крылья, бежал навстречу. В первый день Оля так испугалась, что выронила свою палочку. Серый гусак исчипал ее до синяков. В другой раз он едва не сбил ее с ног. Оля вынуждена была отбиваться. Так с раненой ногой и с синяками на теле Девочка стала привыкать к новой жизни, помогая Франчишке Игнатьевне в хозяйстве. Подогнав гусей к каналу, она садилась на пригорок неподалеку от берега и до боли в глазах неотрывно смотрела на заставу. Застава была совсем близко, в каких-нибудь двух километрах от поселка. О, если бы кто знал, как тянуло ее туда! только бы одним глазком посмотреть в окошко своей квартиры. Там стояла ее кроватка, а где-нибудь в уголке, наверное, одиноко лежали заброшенная осиротевшая кукла маши и бархатный медвежонок с желтыми пуговицами-глазами. С каждым днем Оля угоняла гусей все дальше и дальше от поселка и все ближе к заставе. Вот уже видны и мостик через канал, конюшня и маленькая баня, стоявшая неподалеку от дома, в котором они жили. Высоко в небе, над опустевшей заставой, кружился коршун. То он парит под самыми облаками, то опускается вниз, пролетает над крышей казармы и вьется над вяло текущей в канале водой. Что-то высматривает крылатый хищник. Он с высоты, может быть, даже видит гнездышко, с маленькими коршунятами. Оля завидует этой вольной птице и чувствует, что ей трудно, неимоверно трудно пройти даже несколько сот шагов, чтобы заглянуть в родной дом, где все и так дорого и близко. Собрав все силы, всю волю, она оставляет гусей по эту сторону канала и направляется к заставе. Вот уже она вступает босыми ногами нагретому солнцем деревянному на силу моста. Забыв пробой в коленке, быстро спускается в лачинку, затем поднимается на изрытую снарядами высотку. А вот баня. От нее начинается вторая траншея, по которой они вышли с Александры григорьевной из заставы. Но этого места теперь не узнать. Все изуродовано и сковеркано взрывами. На бруствере, Глубокие вмятины танковых гусениц. И вдруг Оля видит запылённую, помятую, зелёную пограничную фуражку. Затаив дыхание, она остановилась, чувствуя, как сильно заколотилась в груди сердце. Оля хотела поднять фуражку. Но в это время в траншее увидела ещё одну такую же запылённую фуражку, прикрывавшую чью-то голову. Под солнцем рубином поблескивала пятиконечная звездочка.